Грех а ям совершил и совсем занемок. Прибывает в плену бесполезных тревог. Верь, Господь потому и грехи позволяет, чтоб потом нас простить он по-божески мог.